Житие святого отца нашего Григория, епископа Низкого. Святой Григорий Низкий был братом по плоти святого Василия Великого, которого он был значительно моложе. Детским воспитанием его занималась та же благочестивая бабка его Макрина, которая учила и святого Василия. А первоначальные наставления в грамматике и риторике получил он от своего отца. Дальнейшие уроки с 12 -го года своей жизни, когда умер отец его, он слушал у кесарийских наставников красноречия. Знания, приобретенные Григорием в языческой школе Кесарии, были потом восполнены самостоятельными научными занятиями и уроками святого Василия Великого, которым Григорий, по его словам, был очень многим обязан. При своих природных дарованиях и прилежании в изучении наук святой Григорий с успехом изучил риторику и философию и готовил себя к званию светского оратора. Но Бог судил иначе. И в самой душе Григория, более склонного в то время к светским занятиям и к изучению светских наук, вскоре произошла перемена. Однажды в имении его матери предложено было совершить празднество в честь перенесения мощей сорока мучеников, позвав был на это семейное торжество, и Григорий, обучавшийся тогда в Кесарии. Недовольный тем, что он оторван от своих занятий и что празднество не было отложено до другого, более благоприятного времени, Григорий равнодушно, без внимания, слушал песнопения богослужения, происходившего в саду и длившегося всю ночь, и, наконец, удалившись в одну из своих беседок, лег спать. И вот во время сна... Он видит, что хочет войти в сад, но какие-то светоносные воины не пропускают его, и только благодаря заступничеству одного из них ему удается избежать наказания». Это устрашающее сновидение произвело на Григория сильное впечатление, и он, оставив мирские занятия и науки, обратился к чтению священных и душеспасительных книг, а потом вскоре принял на себя обязанности анагноста, состоявшие в чтении священного писания на богослужебных собраниях. Однако такая настроенность сначала ненадолго укоренилась в душе Григория. По смерти Юлиана-отступника, воспретившего христианам быть наставниками риторики и грамматики, Григорий опять обратился было к любимому занятию, избрав для себя призвание преподавателя риторики, что вызвало недовольство со стороны его друзей и строгие обличения со стороны святого Григория Богослова. Впрочем, Григорий недолго стремился к славе ритора. Вскоре под влиянием членов своего аскетически настроенной семьи и друзей он обратился всей, душой к изучению памятников веры, оставил мир и удалился в пустыню, поселившись в монастыре, основанном Василием Великом на берегу реки Ириса. Вскоре после того святой Василий, желая иметь в Григории верного помощника для борьбы с арианской ересью, поставил его во епископа города Нисы. Святой Григорий де действовал как истинный пастырь Христов, доблестно управляя церковью и охраняя ее мир от козней его врагов. Благочестивая сестра его Феозова была при нем диаконисою и весьма много помогала брату в делах церковных, так что впоследствии смерть ее была для него великой потерей. В царствование Валента святого Григорий низкий подвергся несправедливым гонениям со стороны правителей Ариан. Наместник Понта Демосфен составил в Анкире по из покорных правительству епископов собор, на котором Григорий был ложно обвинен в неправильном управлении церковным имуществом и лишен кафедры. По приказанию Демосфена святой был схвачен и под стражей отправлен в Анкиру, причем дорогою много пострадал от грубости воинов. Потом он решился бежать и, ускользнув от стражи, скрылся в безопасное место». На следующий год был созван новый собор из епископов Понта и Галатии в самой Нисе. Святой Григорий не явился на суд и снова был заочно незложен. Но, лишившись кафедры, Григорий не оставался в бездействии. Он переходил из одного места в другое, чтобы утверждать православие и утешать православных. По смерти Валента святой Григорий был возвращен к своей кафедре и с восторгом встречен своей паствой. Вскоре после того он огорчен был смертью святого Василия Великого, которого он глубоко любил и уважал как своего наставника. В годичную память почтил он его надгробным словом и из благодарного уважения к нему как к своему наставнику окончил его описание шести дней творения, где недоставало описание человека и где другие желали видеть решенными еще некоторые недоуменные вопросы. В этом же году святой Григорий Низкий принимал участие в Антиохийском соборе. На этом соборе определено было послать опытного в деле веры мужа для обозрения церквей в Аравии и Палестине, где оскорбляли веру ереси, Антикомариан, не чтивших непорочного девства Богоматери, и калердиан, чтивших Богоматерь как божество. Для утверждения мира и веры избран был святой Григорий. Перед отправлением в это путешествие он посетил свою старшую сестру, блаженную Макрину. По погребении ее он с успехом окончил в Аравии данное ему на Антиохийском соборе поручение. Но в Иерусалиме, где с благоговейной радостью он посетил священные места, не мог совершить всего того, что было ему поручено, и со скорбью писал, что грехи и заблуждения, и там находят крепкую защиту в сердцах людей. Между тем, в отсутствие святого Григория в его епархию снова было занесено арианство, которое ему с трудом удалось побороть по возвращении домой. В то же время он принимал участие в избрании епископов для Ивора и Севастии по просьбе жителей, опасавшихся, что преемниками почивших епископов будут еретики. Когда в царствование Феодосия Великого был созван в Константинополе II Вселенский собор против Духоборца Македония, то и святой Григорий Низкий был там же вместе с другими святыми отцами поборником благочестия, возражая и посрамляя противников силою истины на основании Божественного Писания. На этом соборе старанием святого Григория дополнен был никейский символ веры членом о Святого Духа, причем к символу были присоединены еще девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый члены. Вообще Григорий Низкий был одним из главных деятелей собора. Вместе с другими епископами он участвовал также в утверждении святого Григория Богослова в знании константинопольского архипастыря и читал ему и блаженному Иерониму свое сочинение против Евномия когда против святого Григория Богослова возникла ожесточенная борьба со стороны некоторой части духовенства, зараженного еретическими уже учениями или расположенного к еретикам, вследствие чего он должен был оставить Константинопольскую кафедру. Святой Григорий Низкий вместе со многими другими всячески старался разрушить эту вражду, но не будучи в состоянии сделать это, преподал советы о вере и новом призвании преемнику Григория Богослова Нектарию избранному из оглашенных. Во время пребывания своего в Константинополе святой Григорий Низкий произнес две проповеди. Одно по случаю избрания святого Григория Богослова епископом столицы, другую надгробную на погребение Милетия патриарха Антиохийского. Вскоре после Второго Вселенского собора Григорию пришлось переезжать из одной церкви в другую для приведения в порядок церковных не... нестроений и утверждения православия так как на Втором Вселенском соборе он был объявлен в числе трех архипастырей, охранителем православия для понта. В 383 году святой Григорий Низкий был на соборе в Константинополе, где произнес слово о божестве Сына и Духа Святого. В 386 году он снова был в Константинополе, и здесь ему, как знаменитому оратору, было поручено произнести слово над гробом, любимой всеми императрицы Плакилы. В 394 году он снова присутствовал в Константинополе на соборе, созванном для решения вопросов по церковным делам Аравии. Пастус свою святой Григорий, как пастырь верный и истинный, ревностно утверждал вере и благочестие. Случалось, что по несколько дней сряду говорил он ей по учению. В то же время он был ходатаем и защитником несчастных предсудьями, отличался сострадательностью к нищим, терпеливостью, миролюбием и прямодушием. Достигнув глубокой старости, святой Григорий почила Господи, оставив после себя много полезных и драгоценных для Святой Церкви Писаний.